Всем, кто продолжает вместе с нами путешествие по великим арканам Таро Мы путешествуем по ним, размышляя о душе человеческой И пытаемся в каждом аркане видеть себя и свои собственные душевные качества Мы говорим о четвертом аркане который в нашей колоде носит название «Господин» и обозначается буквой «Г», а в классической марсильской колоде называется «Император». Когда мы думаем, мы думаем, разумеется, не только о себе. И если мы извлекли из колоды карты «Господин», то, естественно, мы можем думать о ком-то другом. И эта карта может означать потребность в кумире, Необходимость найти какой-то авторитет, который научил бы человека жизни. Поиск господина очень частая женская ошибка, потому что поиск господина, женщина, очень быстро перерастает. Поскольку сначала ей кажется, что она должна найти абсолютно уверенного в себе мужчину. Который, как кажется, и восседает на картинке четвертого аркана Кроме того, вы можете увидеть на этой карте человека Который властвует над вашими мыслями Это может быть оппонент Или ваш враг Или бывший герой Которого вы свергли своего пьедестала Кроме того, в нашей культуре человек, который заполняет ваши мысли, может оказаться военным. Я говорю об этом, потому что это один из ложных аспектов взгляда на четвертый аркан. Мы иногда путаем героя с человеком самоуверенным. А за самоуверенности мы принимаем склонность судить категорично которая в действительности оказывается склонностью или способностью разрушать. Именно в этом истинная суть слова «суд». Когда мы судим, мы разрушаем, отделяем части, мы ведем себя как агрессор, мы присваиваем себе поведение военного. Забывая при этом, что люди, которые склонны разрушать, которые умеют категорично судить, очень часто оказываются неспособными ничего создать. Им просто нужно упростить мир, превратить его в военный лагерь, в простое геометрически расчерченное армейское построение. Психологи таких людей называют анонкастами, людьми, которым во всем нужно соблюдать свои правила. И вот тут я хочу обратить ваше внимание на то, что все это ложные интерпретации человека. У него по-прежнему магический жезл. Священный скипетр, состоящий из трех частей, далекий отзвук, Единство Троицы Гармоничные устроенности Разных начал в мире Перед вами Символ Обыденного человека Мужчины Но человека абсолютно нормального Который может добиться Авторитета только объединяя Различные силы Господин Это четвертый аркан. Его достижение немыслимо без нахождения в себе первого, второго и третьего аркана. Для того, чтобы быть господином, нужно почувствовать ошибки мага, нужно пережить эмоции Берегини, нужно научиться заботиться о мире, так как у Селиса Премудрая. Но только тогда ты станешь господином. В этом логика первого квадрата старинные колоды колоде карт. Засветится «Да имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Это Господня молитва. Отче наш, обратите внимание, тот, кто возносит эту молитву, прибегает к священной власти как к авторитету, но не как к силе. Господь немало не нуждается в чьих-либо прошениях о том, чтоб царствие Его пришло и исполнилось воле Его. Значение и смысл этой молитвы в том, что Бог всемогущ именно постольку, поскольку свободно признается и принимается Его власть. Таким актом признания власти является молитва. Каждый может верить или не верить. Никто и ничто не может принудить к вере. Ненаучные открытия, нелогические доводы. Даже пытки не могут нас заставить уверовать, то есть свободно признать и принять власть Бога. Но с другой стороны, как только эта власть признана, И принято, немощное становится всемогущим. Вот в чем смысл власти господина. Он не должен доказывать свою власть, ибо он является авторитетом. Оружие – это ведь всего лишь способ доказательства своей силы, то есть своей власти. Это способ выколотить уважение, чего вряд ли можно сделать священным скипетром, который держит в руке господин. Please don't fall. часто называют священным древом. Вверху находится что-то вроде стрелы или креста, очень похожего на египетский символ жизни, анг. Это благотворное деяние. Нижняя часть скипетра олицетворяет собой сигнал пришедшие от Бога. А что за странный знак в середине? Что-то похоже на греческую гамму. Это древний, как мир, символ концентрации. Древний, как мир, потому что предмет, который держит в руке господин, на самом деле вечен. Такие предметы всегда сопровождали Мне больше всего знаком восточный магический кинжал, который называется на Тибете Пурбой. Рукоятка Пурбы представляет собой образ трехликого бога, бога вечности. В центре находится точка концентрации, энергетический символ с помощью которой Шива вбивал в человечество разум. А ее верхняя часть, направленная на внешний мир, представляет собой птицу, из клюва которой как будто высовывается кинжал. Это звук, первичная вибрация. вначале было слово. Этот тибетский, Магический предмет символизирует божественную молнию, вселяющуюся разум. В центре ее точка концентрации мы еще много будем говорить об этом. Но наличие этой точки на нашей картинке означает главным образом следующее. Господин для того, чтобы принять нужное решение должен отвлечься от внешнего, бесконцентрироваться на образе священного древа или божественной молнии, которую он держит в своих руках. Тогда он сможет услышать внутри себя волю Бога. Недаром же на нем надета корона высшего знания. И скрещенные ноги означают не только власть. Это тоже поза концентрации внимания. Это поза, из которой трудно встать или немедленно начать двигаться. Это поза размышления или прислушивания. Король прислушивается голосу Бога. Голосу того, исполнителем чьей воли он является. Его состояние души как бы целиком описывается молитвой Отче наш. Он слушает и поэтому способен господствовать правильно. Nobody would say And even in death I loathe the light of the day Ready to meet my hell It was midnight When my funeral was held I've oh, Black Sunday No mourners were present Just if I really cared. And I guess I can see Why they always so escaped I was laid in the crypt And shunned it Cause the earth couldn't bury all the sins that I'd done on Black Sunday. I can see why they didn't flee it coming anyway. As soon as the over, I'll return from grave. And people will always know and my name. Yeah, as long as there is life, I oh, will be out to make. Quite the opposite, most would say And even before death I loathe the light of the day Ready I submitted to my hill By midnight I was reborn to the sound of an ill Of a black Sunday Centuries later a cold and dark November night No light comes from the starless sky The grave lies empty once again Like it has done so many times Since I don't know when It's another Black Sunday I can see why they didn't see anyway Every night until the Time return from break And people will always know And bear my name Yeah, as, as there is life or oh, will be out that you may fire will be out the gym name. с точки зрения европейской мифологии как мы договорились то раз мы заговорили о молниях значит перед нами предстал великий Зевс император богов которого греки называли отцом обратите внимание отцом всего сущего владыкой богов и людей Зевс не является богом-творцом Не он сотворил мир. Он всего лишь младший сын титанов Крона и Реи. Крона было предсказано, что однажды один из сыновей свергнет его и займет его место. Чтобы избежать этого, он решил уничтожить своих детей и пять лет кряду Едва из чрева Реи появлялся очередной сын или дочь, Он выхватывал наденца из рук матери и проглатывал. Это страшная история, но она очень интересно заканчивается. Естественно, Рее вся эта история понравиться не могла, и она сбежала от крона в Аркадия, где в пещере родила Зевса. Завернув в пеленке большой камень, она предстала перед Кроном и сказала ему, что это его сын. Крон тут же проглотил сверток. Зевс подражал, возмужал и явился к отцу под видом виночерпия. Он приготовил зелье для Крона, и когда Титан отведал напитка, у него началась рвота. Простите. В конце концов Крон изрыгнул пятерых проглоченных им детей. Все они вышли целыми и невредимыми, а вместе с ними наружу выпал и камень. Позднее Зевс поднял своих братьев и сестер на восстание против крона, сверх отца и установил новый порядок. Вот это и был порядок на Олимпе. Я сейчас даже не про самого Зевса, несправедливо, как мне кажется, обиженного Крона. Крон или Кронос был воплощением времени. Он не просто съедал своих детей. Это жуткая история. Как мне кажется, эта история вовсе не про зверскую плотоядность Крона. Ведь поедая их Он включал их в свой состав. Он спасал их от времени, которое сам создавал вокруг себя. Времени не было только у него внутри. Поглощая своих детей, он заодно делал их вечными. Недаром же он в конце концов срыгнул. Всех пятерых проглоченных Живыми и невредимыми Вы можете Прятать голову от ужаса А можете задумываться О чудесной истории Кроноса Спасшего своих детей Включив их в себя Сохранив их внутри себя В прямом смысле этого слова И в этой истории Можно отчетливо понять, как внутри господства прячется женское начало, буква «В» Василиса Премудрая. Конечно же, в господине и в отце воплощено стремление к независимости, благодаря которому мы выживаем в мире властности, честолюбия дисциплина. Все это оборачивается бессмысленностью и жестокостью, без попытки принять и услышать голос высшего начала Вселенной. Императорская корона может оказаться очень тяжелой, она может давить, и, похоже, отчасти давит на господина На картинке нашей карты По крайней мере, голова его Чуть-чуть подается вперед Как будто под тяжестью веса короны Но господин Это способность добровольно принять на себя Подчинение Высшей целесообразности В своем самом слове Целесообразность Есть цель И это значит принять А цель может быть поставлена только сознательно Принять и услышать высшее сознание Преобразовать его к волю, к действию И этим путем добиться авторитета Вот подлинный смысл карты господин А может быть, не только карты господин но и нашего стремления к власти и уважению вообще. Нам очень хорошо известно из истории, что господин может попытаться объявить себя Богом. Но это гордыня, за которую человек получает наказание всегда. Карта рассказывает о том, что без принятия священного древа, без концентрации, на высшей воле, власть обращается в свою противоположность и начинает судить и бряцать оружием. Blinded alley in the dark And to guide My way I don't even Have a spark But get the war Наш внутренний образ отца или Зевса должна пробудить в нас самоуважение. Господин – это та самая внутренняя позиция личности, которая позволяет бесстрашно встречать неудачи и вызовы, которые оказываются на жизненном пути человека. Зевсу. Знакомо сострадание. Он защищает слабых и неимущих, но он может становиться активным и мстящим, если под сомнение ставится его авторитет и нарушаются существующие в мире законы. У Зевса, у господина есть темная сторона, которую мы В нашем привычном изложении называем консервативностью. Господин, прислушиваясь к священному в состоянии концентрации, а его поза на троне до да смешного напоминает принятую в психотерапии для концентрации позу кучера на дружках, Которая облегчает концентрацию на внутреннем Он действует В ответ на некий внутренний импульс Который он научился чувствовать Он консервативен В смысле попытки нахождения В себе абсолютного закона Закона вечности Он пытается прислушаться главным законом, которые вели человечество. Он действует, и это значит, что идея, которую он осознал в своей концентрации, будет уверенно проводиться им в мир. Вот это и есть подлинное мужское начало. Господина есть некоторые внутренние тупик. Если он начинает доминировать, этот внутренний отец, внутренний мужчина, анимус, он становится слишком консервативен, и все отстаиваемые им законы и убеждения подминают под себя любые человеческие чувства, И тогда появляется родственный ему по духу Зевс, который низвергает старый порядок устанавливает другой, преодолевающий высокомерие отца. Оказавшись в позиции господина, достигнув зрелости Как писал Кант, человек оказывается сам в состоянии решать, что ему нужно делать, не опираясь ни на чьи советы. Перед нами на картинке вот это самое кантовское «сам». Сам с помощью концентрации на высшей воле. Сам, который... Ни в коем случае Не должен стать Самея других Переступить черту гордыни И высокомерия На очень сложной плоскости На лезвии и бритвы Оказывается подлинный господин Он должен Сам определить Этические принципы По которым он будет жить сам установить для себя внутренний закон И если этого внутреннего закона из священного древа в руках у господина нет то мы становимся его жертвами по той простой причине что он навязывает нам законы своей гордыни законы подчинения ему лично, на не законы, которые способны принести пользу его поданным. Однако стоит убрать внутреннего господина, анимус из человеческой души, как мы начинаем пользоваться одними эмоциями, Одного понимания мало, нужно действовать. И карта «Император» дает нам возможность ощутить внутри себя силу, воплощенную в образе Отца. Но только помните, что эта сила есть сила вечной справедливости. Если вы выбрали карту «Господин» как самую интересную, или, если она появилась у вас в раскладе, жизнь требует от нас явить нечто в мир, выполнить или закончить действия, материализовать творческую идею, основать собственную компанию или, по крайней мере, некую структуру, дом, семью, бизнес... Мы находимся на этапе, когда необходимо в этом обыденном мире занять активную жизненную позицию, добиться эффективности своих действий, в первую очередь точно формулируя свои идеи и свои моральные принципы. Никто другой не может сделать это за господина. Кроме того, глядя в это зеркало, Мы можем задуматься о том, в какой момент молодой, полный творческих сил император превращается в жестокого деспота. И каким образом та идеология, которой мы придерживаемся, мешает жизни и развитию. Не пора ли уже Зевсу скинуть нас с трона? Это испытание своих жизненных сил на крепкость, участь или умение в одиночку справляться с трудными жизненными ситуациями. Но главное – это испытание способности опираться на свои внутренние принципы, этический закон, который подлинный господин должен ощутить как идущие от вечности от тех сил, противиться которым нельзя.